Глава десятая. Ладно, я понял, вы меня разыгрываете. Я уже немного вас знаю. Неплохая шутка. Мрачноватая, правда, но удачная. Алекс хлопнул себя по ноге, как будто похлопал по плечу приятеля, рассказавшего о классном приколе. Но его веселье продолжалось совсем недолго. Ровно до того момента, как он заметил выражение лица у своей попутчицы. Точнее всякое его отсутствие. Она больше не улыбалась ему с задорным видом, как прежде, а была серьезная, словно застыла, дожидаясь, чтобы он все понял сам. Хотя Максин казалась абсолютно спокойной, ее все-таки тревожило, какова будет реакция Алекса. Она впервые говорила с кем-то о планируемой эвтаназии. Конечно, она обсуждала это с врачами, но то не в счет. Они смотрели на нее не иначе, как на обреченную пациентку, как на один случай среди прочих, в то время как этот милый юноша видел ее живой, такой, какой она была на самом деле. И теперь она боялась, что он станет смотреть на нее иначе. Однако она должна была объяснить ему свое решение. Ей необходимо было раскрыть кому-то причины, побудившие ее положить конец собственной жизни. Ты думаешь, что твои страдания настоящие. И сейчас для тебя это так и есть. И я уважаю твое горе. Но на самом деле ты не знаешь, что такое настоящее страдание. И я надеюсь, что узнаешь это как можно позже. Моя мама часто повторяла, у каждого возраста свои проблемы. У маленького ребенка маленькие проблемы, Но для него они самые настоящие. В твоем возрасте главные проблемы это любовное огорчение. А вашем, моем, на этот вопрос ответить очень сложно. Когда состаришься, то, на мой взгляд, сложнее всего согласиться с тем, что у тебя нет никакой перспективы, нет больших планов, нет цели в жизни, нет мечты. Есть лишь одна задача. Сделать так, чтобы неизбежное случилось как можно позже и как можно безболезненнее. Так вот в чем ваша проблема. Вы состарились. У Алекса мелькнула надежда. Старушка вовсе не самоубийца, она просто хандрит из-за того, что время проходит. Нет, с этим я давно смирилась. Но что я никак не могу принять, так это потери. Потери чего? потери людей, которых я любила, и себя, той, какая я на самом деле. Я ведь понемногу разрушаюсь, я растворяюсь внутри себя и вскоре исчезну. Мне уже не удается обманывать свой мозг, чтобы внушить ему, будто я счастлива. Я слишком долго его обманывала и теперь расплачиваю за эту ложь. Вы больны? У меня Альцгеймер. Страшное слово сорвалось наконец с ее губ. И ей, как ни странно, стало легче, как будто теперь, после того, как она осмелилась произнести его вслух, ей удастся изгнать из себя чудовище. У нее был Альцгеймер, она точно знала. От того, что она с кем-то этим поделилась, ей действительно стало лучше. Она держала это в себе как секрет, в котором стыдно признаться. Груз на душе давил гораздо сильнее, чем ей казалось. Признаться было очень больно. Щипала так сильно, будто ей прижгли рану спиртом. Но пережить эту боль было необходимо, и теперь она это четко понимала. Мозг у Алекса закипал. Это уже чересчур. Последняя капля переполнила чашу его эмоций. Ему бы со своей депрессией разобраться. А теперь придется еще и отговаривать от самоубийства больную дамочку. Плюс к тому он уже успел оценить эксцентричную старушку. И от новости о ее неизлечимой болезни сердце у него сжималось. Не мог он позволить ей совсем отчаяться, разрешить ей прикончить себя как какое-нибудь несчастное животное на бойне. Необходимо было действовать» но ему требовалось разузнать о ней побольше, чтобы заставить ее передумать. Вы совершенно уверены, что у вас Альцгеймер? Да, он, конечно, мог бы придумать что-то поумнее или хотя бы потактичнее, но главное начать. Максин, судя по всему, не рассердилась. Вообще-то да. С такими сведениями, как правило, не шутят. Я хотел сказать... Вы консультировались с несколькими врачами? Надо всегда узнавать мнение ни одного специалиста. Вовсе не нужно консультироваться с кучей врачей, чтобы понять, что я больна. Мне отлично известны симптомы этой болезни. Знаете, не стоит доверять всему, что пишут в интернете. Начинают с родинки, а заканчивают четвертой стадией рака». Мне и в голову не приходило смотреть в интернет, чтобы узнать что-то по медицине. К тому же компьютер в доме престарелых такой допотопный, будто его изъяли из грота Лоско. Не хватает лишь рисунков лошадей и быков. Сноска. Лоско. Один из важнейших в мире палеонтологических памятников первобытных рисунков. Находится во Франции. Вот видите? «Зря вы бьете тревогу. Вы, наверное, сами себя напугали. А то Альцгеймер. Сразу громкие слова». Участливость молодого человека тронула Максин. Она видела, как он обрадовался, решив, что она просто склонна к ипохондрии. Она досадовала от того, что вынуждена огорчать его, но все равно решила сказать ему правду, всю правду до конца. Я безошибочно определяю симптомы Альцгеймера, потому что однажды уже могла его наблюдать. У моего мужа. Я видела, как он постепенно погружается в забытье, как исчезает в подвалах своей памяти. Я следила, как болезнь доливает того человека, каким он был прежде. Он, тем не менее, сражался с ней, но битва была неравной. Заранее обречённый на поражение. Он был исключительной личностью, человеком редкого ума. Для него было невыносимо узнать, что его разум будет слабеть и слабеть. Мы проводили как можно больше времени, вспоминая вместе наше прошлое, якобы чтобы тренировать его память. На самом же деле нам хотелось последний раз пережить друг подле другом мгновение счастья. И мы их украли у болезни. Да насколько это было возможно. Но однажды этому пришел конец. Он исчез. Человек остался, а мой муж исчез. Хотя он и не узнавал меня, мне нравилось сидеть рядом и слушать его лекции по психиатрии. Иногда он принимал меня за свою ученицу и объяснял мне теории Фрейда и Лакана. Наверное, это было ужасно. Сидеть рядом с мужем, который вас не узнает. Да, но в этой ситуации самое большее, на что я могла рассчитывать, это побыть еще какое-то время с ним. Я стольким ему обязана, он спас мне жизнь. Максин пожалела, что сказала последнюю фразу. Она и так слишком много наговорила, дав волю воспоминаниям, а теперь не знала, удастся ли их спрятать обратно. Воспоминания это как драгоценные вещицы в глубине шкафа, которые боишься вынимать, чтобы не разбить. Но в конце концов, что и терять? Разбивать уже нечего. И потом было что-то обнадеживающее от сознания, что часть истории ее жизни останется после нее. В ее-то возрасте она уже не боялась, как на нее посмотрят люди. А ее попутчик, казалось, был не из тех, кто судит окружающих. К тому же, пока она рассказывает, мальчик забывает о своей депрессии. Она украдкой взглянула на Алекса. Тот словно окаменел. Она была открыла рот, чтобы посоветовать ему дышать, но увидела, как его грудная клетка вновь расширилась от глубокого вздоха. «А у вас не было детей?» Этот вопрос. Этот жуткий вопрос, которого она боялась всю свою жизнь. Каждый раз, когда ей задавали его, ледяная дрожь пробегала по затылку, а сердце сжимало тисками. Она всегда отвечала нет. С годами, даже научившись изображать полное равнодушие. Но от этой лжи ее тошнило. Она была самой себе противна. Ей хотелось побить и сцарапать себя. Почувствовать, как течет кровь по разодранной коже. Причинить себе боль физическую, а не душевную. Теперь она врать не хотела. Когда конец близок, смысла в этом нет. Были. Алекс понял, что нужно замереть. Малейшее движение могло прервать исповедь его попутчицы в такой важный момент — Он чувствовал, что Максин собирается доверить ему мучительную тайну. Он боялся оказаться не на высоте, как с ним обычно бывало. А если он поведет себя как-то не так, Максин покончит с собой. Ответственность — это не про него. У него даже Фёрби не выжил. Сноска. Электронная говорящая игрушка-робот. Даже рыбки подохлят от тоски. Когда он был маленький, его черепашки-камикадзе прыгали с верхушки пальмочки в аквариуме, водруженном на комоде. Настолько жизнь с ним казалась им невыносимой. Все его хомяки пропадали, сбегали с концами. Если ему не удалось спасти своих животных, то что уж говорить о старой даме. Он все еще думал, как ей ответить, когда Максим сказала «У меня родилась дочь». Она была крохотной и такой красивой, я видела ее всего несколько секунд. Но ее личико врезалось мне в память навсегда. А что случилось? Я отказалась от неё. Отказались? Какой ужас! Но почему вы это сделали? Она с грустью заметила искорки гнева в глазах Алекса. Этого-то она и боялась. Я не могла ее оставить у себя. Так и говорят все матери, которые отказываются от детей. Чего проще? Чего проще? Ты думаешь, это было просто? Видеть, как эту чудесную малышку отрывают от моей груди, как исчезает единственное воспоминание о человеке, которого я любила, чувствует на себе тяжелый, осуждающий взгляд акушерок от того, что я была матерью-одиночкой. Алекс почувствовал себя виноватым. Да чего же он глуп? Кто дал ему право судить ее? Да, сам он чувствовал себя отвергнутым своей матерью, но ведь это не повод нападать на бедную женщину. Простите меня, я не имел права так говорить. Максим ласково погладил его по коленке. Не переживай, бывало и хуже. «А что это такое, мать-одиночка?» «Так называли в те времена женщин, которые рожали детей, не будучи замужем. На них смотрели очень косо. Нас считали девушками легкого поведения. А почему вы не были замужем?» «Я была влюблена в одного парня. Его звали Леонар. Он был высокий, сильный, нежный и веселый. Мы решили пожениться после того, как он вернется с войны. Когда его призвали, мы обручились. Это был самый прекрасный и самый печальный день моей жизни. Он хотел защищать свою страну и считал, что полагается идти воевать за ее ценности. А я просто хотела, чтобы он остался. У его матери, фермерши с замашками барыни, были старорежимные взгляды. Она была женщиной холодной и строгой, но я с этим смирилась, ведь это мать моего Леонара. Он писал мне письма два раза в неделю. Я с нетерпением ждала их. С ужасом читала про жизнь на фронте, про засады, затишье перед боем, сражения. Я переживала вместе с ним, переживала за него. Но однажды почтальон не остановился моего почтового ящика. Не останавливался неделю, две, три, месяц. Мне тем более не терпелось получить весть от Леонара, потому что в своем последнем письме я сообщала ему, что жду ребенка. Два месяца без вестей. Я знала, случилось что-то ужасное, но не хотела этого принять. Прошло четыре месяца. Мать Леонара получила из министерства письмо в котором сообщалось, что ее сын пал смертью храбрых. Для меня весь мир обрушился. Неделю я не вставала с постели, я не хотела, я не могла больше жить, жить без него. А потом я почувствовала толчок маленькой ножки в животе. Это был знак от малыша внутри меня, который напоминал мне, что он там. Мой Леонар оставил мне свой след. Максим замолчала. Она была без сил, мертвенно бледна. Алекс протянул ей бутылку воды. Она отпила глоток из горлышка. «Хотите остановимся? У вас измученный вид?» «Нет, спасибо. Я предпочитаю покончить с этим теперь же. Мне нужно дойти до конца, чтобы кто-то это знал». Алекс молча кивнул головой. Максим набрала в легкий побольше воздуха перед тем, как продолжить рассказ. Я пришла к матери Леонара сказать, что у меня будет ребенок. Думала, это немного смягчит ее горе. Никогда не забуду, как она на меня тогда посмотрела. Затем повернулась ко мне спиной и ответила холодно и с полным равнодушием. Разве можно быть уверенной? что отец ребенка такой девушки, как я, ее сын. Вот гадина! Максин не удержалась от улыбки. Совершенно с вами согласна, но в то время я бы никогда не решила стегаться с этой женщиной. Она была знакома со всеми влиятельными людьми моей деревни. Все ее боялись и уважали. Я в слезах вернулась домой, рассказала, в чем дело родителям и получила мощную затрещину от отца, который заявил, что я ужасно подвела нашу семью, и одни рыдания от матери, полагавшие, что жизнь моя в испорчена. Что было потом, я помню довольно смутно. последующие месяцы я была как не в себе, я благоговейно ловила малейшее шевеление младенца и смотрела на мой все более округлявшийся живот с нарастающим ужасом ибо знала, что скоро должна буду расстаться с малышом. В день родов акушерки взирали на меня с презрением и безжалостно давили на мой живот. Когда моя девочка появилась на свет, я, я умоляла их разрешить прикоснуться к ней. Одна из них в конце концов согласилась и положила ее мне на грудь, всего на несколько чудесных мгновений. Потом ее от меня оторвали, запеленали И унесли. Вы никогда больше ее не видели? Нет. и не пытались ее отыскать? Так и не решилась, мне было слишком стыдно, стыдно за свою слабость, за то, что пошла на поводу у родителей, за то, что мнение чужих сочла важнее своего. Вам совсем нечего было стыдиться. Вы могли бы ей объяснить, почему так получилось? Она наверняка поняла бы». Я струсила. Максим отпила еще немного воды и медленно проглотила ее, чтобы потянуть время и набраться мужества рассказать историю до конца. Она глубоко вздохнула и продолжила, закрыв глаза. «Однажды мой муж Шарль, вернувшись домой, протянул мне бумажку, на которой были написаны имя и адрес». Он попросил своего друга найти мою дочку. Как ее зовут? Леони Гран. Я не знаю, чья это фамилия, семьи, которая ее удочерила, или ее мужа. Но имя Леони выбрала я в память о ее отце. Правда, не была уверена, что акушерки именно так ее и назовут. И что же? Вы ей позвонили? Максим поглядела вдаль сквозь стекло. Хотя и не различала пробегавших мимо пейзажей. Признание требовало от нее невероятного усилия, но она должна была его сделать. Никто, кроме ее мужа, не знал этой тайны. Она одержала ее в себе больше семидесяти лет. Нет, не позвонила. Но почему же? спросил Алекс громче, чем хотел. Я испугалась и и струсила. Поначалу я подумала, что если она счастлива, нечего мне ее тревожить. Потом, наоборот, я подумала, что если она несчастлива, то для меня это будет невыносимо, потому что именно из-за меня она страдает в жизни. В обоих случаях знакомство со мной лишь расстроило бы ее. И я предпочла, чтобы она так и жила без меня. Вы правы. Это ужасная трусость. Я знаю и бесконечно жалею об этом. Нет ни дня, чтобы я не думала о ней, не пыталась представить себе ее жизнь, дом, работу, семью. Была ли она счастлива в детстве? Ведь это то, чего я не смогла ей дать. Как прошел ее первый день в школе? Ее первое свидание? Поступила ли она учиться? Есть ли у нее дети? Но ведь никогда не поздно это узнать. Вы еще можете ей позвонить». «Да нет. Несчастье уже слишком поздно. Я упустила подходящий момент. А теперь что я ей сообщу? Что ее мать умирает? Я плохо себе представляю, как звоню и говорю ей. «Здравствуй, доченька. Мне ужасно жаль, что я тебя бросила. Но вообще-то я... Вот-вот умру. Нет, это было бы полным эгоизмом с моей стороны. Я уже испортила ей жизнь при рождении, так что не буду хотя бы портить ей старость. Отсутствовав всю жизнь, не хочу теперь становиться для нее обузой». Алекс не знал, что ей ответить. Ему хотелось сказать, что она ошибается, но кто он такой, чтобы судить ее? А вдруг она права? Вдруг ее дочь вовсе не обрадовалась бы встрече с ней? История этой неизвестной мужа, женщины, которая становилась все более знакомой, была такой печальной. Он ни в коем случае не мог допустить, чтобы она приехала в Брюссель и пошла на эвтаназию. Это ведь не что иное, как не оказание помощи человеку в смертельной опасности. Алекс поклялся, что сделает все возможное, чтобы она отказалась от своего решения. У него возник план. Он вернет ей вкус к жизни и докажет, что она для нее еще не закончена и предоставит множество доказательств того, что в ее жизни по-прежнему есть смысл. У его великолепного плана было только одно «но» — как убедить кого-то, что жизнь прекрасна, если ты сам в депрессии.